В день свидания у меня некстати разболелось горло. Настроение близилось к нулю, как и температура за окном. Мерзко, противно и промозгло. Под ногами тающая каша и все то, что собачники оставляют как сюрпризы для ранней весны. Я не видела босса уже два дня. Именно столько и прошло после нашего поцелуя в его кабинете. Язык чесался, как хотелось узнать, где он, но я так и не решилась ни у кого спросить. И только гнала прочь эти мысли. В голове лишь мелькало надоедливым маячком, что негодник просто меня избегает. К ресторану подъезжаю на такси. Думаю, мне потребуется бокал вина на этом свидании. Место выбрала пафосное, с кричащим названием «Дичь». Хоть я и уверена, что сын маминой подруги, аспирант, не сможет позволить себе ужин на двоих в таком месте. Интересно, как этот Вадик будет выкручиваться. Господи, прости меня, что я бываю такой гадкой, но я никому и не обещала обратно, даже маме. Привет! Здоровается Вадик и протягивает мне три веточки мимозы, ярко-желтые, пышные, с характерным пыльно-цветочным ароматом, но мимозы. О, это мне? Спасибо, очень люблю мимозы. Правую сторону щеки несказанно печет, становится жарко. Будто над нами повесили обогреватель и врубили его на полную катушку. Кончики ушей горят, а воздух вытягивают мощным насосом из помещения. Через столик от нас сидит главный засранец офиса. С ним девушка, что прервала наш поцелуй. Пара мужчин и еще две девушки. Не столь важно. Тиран выглядит на миллион долларов, а я тут с мимозами. Но самое ужасное, что я рада его видеть, и черт. Даже улыбнулась ему. «Ну что, начнем наше свидание?» Вдруг говорит Вадик и садится на свое место, не удосужившись отодвинуть вначале стул мне. «Да, это будет фееричное свидание».